Глава десятая. Запах Риера пробрался в мой некрепкий после долгих слез сон, одновременно понуждая и проснуться, возвращаясь к неприглядной реальности, в которой любимый мужчина вполне мог явиться, чтобы разорвать между нами все окончательно, но также и искушая погрузиться в полноценное забытье, потому что вот он пришел, а значит все уже хорошо, дурное миновало. На самом деле, выплакавшись, я совсем перестала на него обижаться и злиться. Смысл? и разве я как-то пострадала, я не была обманута или предана риером, а то, что по поводу ребенка он занял такую категорическую непримиримую позицию, так тут он полностью в своем праве. Он и внезапно поставлен в ту ситуацию, повлиять на разрешение которой тем образом, что он считал единственно правильным, был не в силах. Для такого мужика, как он, это чертов взрыв мозга». Полудремя я вдруг снова, как когда-то давно, еще в самом нашем начале, когда Иса Айтарий соединил нас тем странным демонским обрядом, будто запрыгнула в шкуру моего альфы, погрузилась частично в его эмоции. Такого не случалось все эти годы вместе, а вот теперь повторилось и обрушилось на меня целым хаотичным шквалом из душевной боли, удушливого страха утраты, мощнейшей потребности защитить и бессилия это сделать, злости на себя. Господи, Рер действительно боялся до зубовного скрежета, до испарения адекватности и контроля над собой стольких вещей, что я слишком мелкая, чтобы во мне поместился этот здоровенный ребенок. При этом его воображение сразу рисовало Крепыша как минимум лет трех. Что магия способна сотворить нечто во время беременности, не дав ей завершиться нормально, и я стану страдать от потери, а он будет беспомощно взирать на это. Вот здесь уже были картинки, как я, встав на диван, зареванная, почему-то тощая и бледная, ору ему. Ты ведь не хотел его с самого начала, не притворяйся сейчас, что не рад. Дальше в его личной галерее кошмаров шла сцена моей внезапной кончины прямо во время родов, да такая красочная, что у меня волосы дыбом вставали и все мелодрамы мира отдыхали, нервно покуривая в сторонке. Я уже с малышом на руках, глядящей сквозь него, как сквозь невидимого, никчемного, он, неуклюже роняющий младенца, ломающий ему что-то неумелым прикосновением, от чего сердце останавливалось, первое обращение нашего обязательного сына, после которого он становится чудовищем, и это морально убивает меня, опять же отбирая у Риера. На все лады один и тот же сценарий. Он лишается меня совсем или частично, каким угодно образом. И от его эмоций по этому поводу из души прямо фонтанировали кровь и отчаяние. «Мать моя женщина, да с такой каши в башке рехнуться можно!» Распахнув глаза, вырвалась из мира его ужастиков со мной в главной роли и пошла на запах и слабый отзвук любимого голоса до кабинета Сая. Последние слова риера конечно же, были адресованы мне, а не Маше, но смысл их был для меня вторичен. Гораздо важнее сам факт его присутствия – уязвимость за самоуверенным тоном, которую могла уловить лишь я. Больше никому ее не прочувствовать, не прочесть в моем упрямом Альфе. «Вот только не надо мне тут опять вашу шарманку про беспокойство о нашей безопасности и страх лишиться любимых», – полностью развернулась подруга к своему полудемону. «Во-первых, это не компенсирует мудацкого поведения и эгоизма ни в коем мере». «Моего?» Недоуменно поднял светлые брови довоедушный, а я, приблизившись со спины, уткнула лицо между лопаток Риэра с наслаждением, вдохнула лучший аромат в мире и проскользнула руками по его бокам, обхватывая за талию. «Е-мое, как же хорошо! Вот просто так обняться и все!» «Я и в самом деле мудак и эгоист!» прошептал риер дрогнувшим голосом, моментально накрывая мои руки у себя на животе своей ладонью и сжимая, словно желая подстраховаться, от их внезапного исчезновения. «Знаю, хватит перечислять свои достоинства», тихонько фыркнула в его рубашку. «Во-вторых, мы живем в 21 веке, медицина достигла заоблачных высот». Вдохновенно продолжала уже явно поймавшая волну ярости Маша, наклонившись через толки Сайтари и угрожающий тыча в него пальцем. «Имея такие доходы, как у нас, полная дичь переживать о каких-то там осложнениях или прочей херне». «Да, дорогая, ты права», — невозмутимо ответил полудемон. «Я над этим работаю, и потерпеть осталось совсем немного. Уже подобрана группа ученых, и строительство клиники-лаборатории, где ты станешь единственной драгоценной пациенткой, подходит к концу». «Что, прости? Почему ты?» Голос подруги неожиданно стал из грозного рыка мышиным писком, а Рер развернулся, начав толкать меня к выходу потому что я не хотел волновать тебя раньше времени, родная». «Домой пошли, пупсы, им сейчас не до нас, и нам не до них». Дверька мне-то закрылась, отрезая нас от всхлипов и бессвязного бормотания Маши и воркующих увещеваний Сая. «Я никуда от тебя не денусь, Риэр», сказала я ему, прижавшись к его боку, и Альфа странно дернул головой, резко вдохнув и ускорил шаги. «Беременность — это не смертельная болезнь, Не необходимость становиться перед выбором ты или малыш, не время для потери и лишений, это наш шанс стать еще ближе. Он остановился резко, разворачивая меня и подхватывая, приподнимая, чтобы наши глаза оказались напротив. «Обещаю, что все будет хорошо!» А взрыкивая, потребовал он. «Зуб даю!» Усмехнулась я и потянулась за поцелуем. «Очти, я мужик конкретный, за слова ответишь, я тебя и на тот свет не отпущу, пупс!» — пробормотал он в мои губы. — Дальше будет немного мимимишности, но ведь для того бонусы и пишутся, правда? — Пупс, ну-ка хорош мельтешить по дому. Садись, я буду делать тебе массаж против отеков ног. — грозно приказал риер отложив в сторону планшет, в котором что-то читал. — У меня нет никаких отеков. — отмахнулась я, начиная складывать полотенце в ванной. Упёртый мужчина извёл всех женщин в поселение, требуя запредельной помощи мне в каждом элементарном домашнем деле, но меня бесило бездействие. «Нет у неё», – проворчал он, придя-таки за мной и уволакивая на диван насильно. «Отёков нет, токсикоза не было, за клубникой, и персиками по ночам меня тоже не гонял. Что ж, у тебя всё не как у нормальных людей». Усадив меня, он уложил мои ступни себе на колени, накапал ароматного масла и стал мять, периодически поглядывая в экран планшета. Было очень приятно и немножечко щекотно. «Вот как я должен прочувствовать себя будущим отцом, изможденным твоими капризами и требованиями, если все, что пишут в книгах и на форумах про беременных, никак к тебе не относится?» Продолжал бухтеть он, пресекая мои ерзанья. «Может, ты меня дуришь? Признайся, просто очень хотела меня кольцевать и все притворялось». И да, мы поженились, причем неформально расписавшись в формате один на один и теткой регистратор в придачу. Риер закатил гигантское гуляние на сотни персон, всех знакомых убордней, шатрами на лужайках для гостей, арками из роз, выпусканием голубей и прочей пышной дребеденью, которая странным образом его нисколько не напрягла. Потом был еще и полет на неделю на райский остров, и по возвращении я себя ощущала дурной и неспособной перестать бесконечно лыбиться от счастья. Зато после отпуска в Эдеме Альфа лично взялся за переустройство нашего дома под полную безопасность для будущего чада, руководствуясь множеством советов и рекомендаций суемой всяких родительских форумов в сети. И это было началом какого-то эпичного песца. Чего он только там не начитался про дискомфорт и всякие страсти, сопровождающие беременность, и все пытался примерить на меня. «Ага, а это?» Я указал на свой изрядно округлившийся живот потому что арбузную косточку случайно проглотила. А еще я помидорки и огурцы тоже с косточками ем, так что у меня там не только бахча, но и овощная грядка». «Не сметь называть моего наследника овощем!» Нарочито грозно нахмурился риер «Наследницу папаня!» – невозмутимо возразила я. последний УЗИ показала что у нас девочка, но старый динозавроволк, родом из почти средневековья, Отказывался доверять всякой новомодной технической фигне, ибо сам знаю лучше. Первый наш поход, результатом Коева стал снимок нашего чада размером с фасолину, едва не напугал меня, потому что, раз взглянув на фото, Риер тогда помрачнел и примолк, ходил таким весь оставшийся день до вечера, улегся в кровати ко мне спиной и прикидывался спящим, хотя я чувствовала, что он весь как звенящая струна. Опять вернулись все его страхи или подтверждение уже неизбежности отцовства пробудили желание избежать куда глаза глядят? Пришлось притвориться крепко уснувшей и ждать. Он осторожно выбрался из постели и, крадучись, покинул спальню. Спустя несколько минут я бесшумно последовала за ним и увидела его на темной кухне, подсвечивающего себе телефоном, а на столе перед ним лежал тот самый снимок. Риэл щурился и моргал, Кадыки выходил ходуном, а пальцы скорзели по поверхности фото, губы шевелились, что-то шепча. Мне почудилось. Ты уж меня не подведи. Не сказав тогда ни слова и не выдав себя, я вернулась под одеяло с пониманием, что все у нас будет хорошо. Не может не быть. Божечки, это катастрофа! Придушенно прошептала я, прикусывая в бессилии кулак, глядя из-за кулис на нашу девочку, что застыла на сцене, испуганная и потерянная пока другие ее ровесницы в белоснежных балетных пачках уже вовсю исполняли танец снежинок. Я так и знала, что она испугается, растеряется. Зачем, зачем, зачем мы ее подталкивали, поощряли? Нулечек, ну давай же очнись, смелее, родная. Инна наша, такая миниатюрка, точно в меня все не в отца, разве что глаза и волосенки его, а росточком по плечу остальным девчонкам, ручки, ножки, палочки... Теперь еще и губежки дрожат, и ресницы машут. Сейчас заревет, и я следом». «А ну прекратить, нюня, пупс!» Очень тихо, но весьма грозно рыкнул на меня Риэр и, мягко-то двинувся своего пути, самым беспардонным образом выперся на сцену. Протянул свою правую здоровенную лапищу Инне, второй бережно поддерживая головку висящего на нем в слинге трехмесячного рунмара. «Нуличек, давай же, мы же это дома сто раз делали!» невозмутимо сказал он дочери, хватая ее за ручку и становясь на цыпочки. Со стороны зрительного зала послышались смешки, покашливание и возня, но мой муж грозно глянул туда и, как ни в чем не бывало, начал кружиться в танце снежинок, увлекая за собой и нашу кроху. Огромный альфа, абсолютно лишенный намека на необходимую для танца грацию, с нашим сыном у своей груди и бросившийся на помощь дочери, плевать, хотевший, как это выглядит со стороны. Он был просто великолепен, лучше всех на свете. И мой, наш. Вот тут я уже совсем поплыла, захлюпала в занавес, заливаясь слезами при виде всего, что мне дороже собственной жизни.